О, исторический момент! Естественно, в голове классика я уже занял свою нишу, ведь не каждый же день ему присылают пьесы, спятившие от графомании полковники. Далее машина привезла нас в знаменитый Симпсон на Стренде, где с утра до ночи джентльмены жуют недожаренные бифштексы с кровью. Там состоялся милый, ничего не значащий разговор с седым, чуть застенчивым и скромным автором, не особенно распространявшимся о своих подвигах на Ниве шпионажа. Прокачусь на своем шарабане на год вперед. Вскоре Ле Карре прибыл в Москву собирать фактуру для своего очередного романа, остановился в шикарном Савое, где я его и разыскал и предложил пообедать в Доме литераторов, тогда еще доступном для медленно беднеющих московских писателей. В киоске рядом с входом, Я по дурной привычке купил и запрятал в карман бутылку «Тичерс», стоившую, о, славное время, всего 6 долларов. В ресторане мы пожинали фирменные писательские деликатесы, и мой гость охотно воспринял бутылку, внесенную в кармане, словно мы с ним уже не раз по-совковому выжирали на троих в подъезде, а не в Симпсоне, закусывая селедкой из газеты, положенной на подоконник к образу английского джентльмена. Кот смотрел на нас с нескрываемым презрением, как на жалких плебеев. На следующий год он пригласил меня погостить у него в загородном доме близ панзанса Встретил меня на перроне, посадил в просторный лендровер, рассчитанный на пересеченную местность, и повез в свое имение, состоявшее из двух двухэтажных домов, один хозяйский, другой для гостей, Дома выселись на каменистом холме. Внизу хмурилось серо-зеленое море, видимо, недовольный визитом бывшего чекиста. Из окна гостевого дома виднелось ограждение из колючей проволоки, рядом с которой сидел огромный рыжий кот, который зашипел и жутко напугал моего чеширского кота. Вопрос о назначении проволоки мучит меня до сих пор. Я так и не рискнул спросить об этом у хозяина. Защита от местных жителей, ворующих картошку? Или от тигров, покушающихся на кота? Дэвид. Истинное имя Джона Лекарре — Дэвид Корнуэлл — отдал мне на откуп весь гостевой дом. Я тут же начал все осматривать и обнюхивать. Прежде всего, холодильник, который оказался набитым пищепродуктами и нотабене. Бутылками «Пьюллифьюм» — моим любимым французским вином. Вот вам и негостеприимство англичан, и болезненный уход в приватность. О бедность! Расставшись с Лекарре, мы мчимся домой, но по дороге у Криса верещит мобильник, напрочь ломающий всю мою хемстетскую дилю «Дела» — зовут моего приятеля в провинцию. Как истинный англичанин, он предлагает остаться в его квартире, но внутренний голос подсказывает «не надо». «Ничего хорошего из этого не выйдет. Вспомни, сколько ты сам из-за этого потерял друзей». Как охала жена и кричала, что вся квартира превратилась в грязный бардак, и исчезли даже мельхиоровые ложки, а потом приходили телефонные счета. «Не надо». Крис, увидев мою непреклонность, предлагает переехать в приличествующий мне по рангу отель королевские конногвардейцы. Там множество достоинств. Соседство с Министерством обороны, всем Уайтхоллом и Скотланд-Ярдом, шпион всегда шпион. Кроме того, там обожали останавливаться отставные английские полководцы. А разве я? Хотя и в малой степени. Не вхожу в этот сонм ангелов. Предварительно заказав номер, на Ягуаре торжественно переезжаем на точку. Швейцар в Позументах очень осторожно грузит на тачку мой потертый чехословацкий чемодан, купленный еще в Мосторге. Видимо, подобных он никогда не видел у своих постояльцев, конногвардейцев, и потому относится к моему багажу как к антиквариату. Отель короевский конногвардейцы увешен портретами прославленных сэров, в тусклых золоченных рамах. Они напоминают облески ушедшей империи.